Глава тридцать Именем короля. Будто тут и так мало народу, на узкую улочку ворвались несколько десятков всадников, судя по знакомым, ярким, даже в призрачном ночном свете мундирам, гвардейцы. Они потеснили карательные отряды, выстроились полукругом, заблокировав нашу честную компанию. «Непривычно видеть вас так рано, ваша светлость!» Джургас невероятным образом умудрялся сохранять самообладание в любой ситуации. «Если вы не возражаете, мы закончим!» Придворный маг не дал ему договорить. «Возражаю!» Спешившись, он подошел к инквизитору и с самодовольной улыбкой протянул какую-то бумагу. «Вот, ознакомьтесь, вы отстранены от ведения дела. Отныне я единолично занимаюсь всем, что связано с поимкой Юргаса Дье». «И кем же подписан документ?» Джургас не прикоснулся к бумаге, смотрел на нее с подозрением, как на ядовитую змею. «Его величеством, разумеется!» – изумился герцог, будто другие варианты исключены. Он крайне недоволен работой инквизиции. Пришлось взять все в свои руки. К счастью, господин Поздник согласился нам помочь. «Служу его величеству!» Льстиво отозвался злодей. Он принял свой истинный облик и отпустил заложников с фальшивым сожалением. «Примите за причиненный урон и нравственные страдания!» «Увы, я не имел права посвятить вас в детали плана». Мы с Линосом переглянулись. Радовало, что любимый не верил в перерождение Владислава. Джургас тоже, поэтому скептически уточнил. «Поэтому подожгли дом, приняли облик другого человека, выдвигали условия?» «Монсеньор попросил меня выманить Юргаса Дье». Иного способа заставить его проявить себя не было. Он покосился на придворного мага в надежде на подтверждение своих слов. Герцог кивнул. «Совершенно верно. Господин поздник заранее согласовал со мной свои действия. Не беспокойтесь, казна компенсирует потерпевшему утраченное имущество. Полагаю, двух сотен злотых хватит». Не понимала, почему мужчины-заложники молчали, почему не кричали, что Владислав врет, прятался у них, угрожал, а потом поняла, они под чарами. Бедолаги судорожно открывали рты, будто не могли наглотаться воздуха, хрипели, но из горла не вырывалось ни звука. Безусловно, любой, даже поверхностный осмотр Выявит постороннее воздействие. Но это потом. А сейчас... Стиснув кулаки, повернулась к отцу. Нужно срочно придумать, как ему помочь переиграть сладкую парочку в лице герцога и Владислава. Последний самодовольно улыбался, заложив пальцы за пояс брюк, ждал, когда его оппонента закуют в кандалы. «Взять!» Немногословно распорядился придворный маг, указав пальцем на Юргаса. Каратели нерешительно двинулись к отцу, позвекивая тяжелыми а магическими браслетами, соединенными толстой цепью. Они все замедляли и замедляли шаг, потом и вовсе остановились, оглянулись на Джургаса, ждали подтверждения приказа. Инквизитор покачал головой не трогать» и смело направился к Йоргасу и Ишет. «Доброго утра, миледи!» Под возмущенное аханье придворного мага Джургас опустился перед демоницей на одно колено и поцеловал ей руку. «Надо на оба, но и так сойдет», — проворчала она и жестом разрешила ему подняться. Что тут у вас творится? Почему я вынуждена отрываться от дел, покидать свой мир ради какого-то пустяшного дела? Господин Гинтос, либо вы немедленно накинете на демоницу сеть, либо предстанете перед трибуналом!» Налившись кровью, заверещал придворный маг. Что-то сильно он разнервничался, пятится и Владислав скалиться перестал. Посох. Натренированным боковым зрением, которое, как известно, развито у женщин лучше, нежели у мужчин, заметила движение Владислава. Он достал посох из-за спины, нерабочей левой рукой, и сразу же пустил в дело. Только метил Владислав, вовсе не в Юргаса и даже не в Ишет. Вместе с черно-фиолетовой магической вспышкой за спиной темного мага взметнулся столб искр. Обвалился второй этаж. Неконтролируемый огонь грозил спустя несколько минут оставить от дома только каменный фундамент. И хоть бы одна искорка попала во Владислава. Время в очередной раз превратилось в тягучий мед. Текло одновременно стремительно и нестерпимо медленно. Быстро, потому что времени на реакцию практически не оставалось. А неторопливо, потому как я могла во всех деталях рассмотреть смертоносную метаморфозу. Поток темно-фиолетовой магии превратился в пугающий бутон Беладонны. Наверное, я ненормальная, раз в подобной ситуации обратила внимание на чашечку цветка, его форму. На подлёте к Джургасу лепестки распахнулись, выпустив рой серебристых жал и чёрный дымный череп. Я слишком хорошо понимала, что это значит. Ровно как и почему первой жертвой Владислава стал инквизитор. От ледяного дыхания смертоносной магии волосы на теле стали дыпом. Я ощущала её даже отсюда, пугающую, погружающую в гипнотический ужас, завязывающую узлом внутренности. Казалось, магический цветок высасывал из окружающих энергию. И верно, к нему ото всех нас тянулись тончайшие золотистые нити а руководил всем Владислав. В огненном ореоле, снова полураздетый, верхнюю одежду он явно не жаловал. Темный маг напоминал могущественного, бессмертного демона. Татуировки на груди светились, гипнотизируя. От них исходила небывалая сила, которая буквально пригибала к земле. Все это я увидела и почувствовала от силы за минуту. Затем время снова изменило ход, словно разогнулась сжатая пружина. Очередная вспышка, и я оказалась на мостовой. Да что там я, половина присутствующих. Перепуганные лошади поднялись на дыбы, часть неуклюже барахталась в снегу, придавив седаков Голова гудела, во рту стоял характерный солёный привкус. Так и есть прокусила язык. Зато золотистая ниточка пропала. И цветок. Моргнув, убедилась, он больше не парил над мостовой. Череп тоже пропал. Зато появилась искрящаяся, колышущаяся от ветерка зелено-голубая завеса. «Ты как?» Линос опустился передо мной на колени, коснулся лба. «Я-то что?» Перевела взгляд на Джургаса и с облегчением выдохнула. Стройка крови на лбу не в счет, на своих ногах еще и колдует, держит ту самую стену, значит, успел среагировать. «Твой отец его спас!» Любимый помог подняться, приобнял за плечи. «Может, это неправильно, но меня обрадовало его решение не вмешиваться». Хватит того, что я за отца переживала, но ну и за Юргаса немножко. Если бы Илинос ринулся в бой, с ума бы сошла. Юргас инквизитора представь себе, заслонил собой. А вот в этом мне совсем не верилось, как и в то, что Юргаса-то я как раз не видела. Пусти Позабыв про ушибы и звон в ушах, оттолкнула Линоса и ринулась в гущу событий. «Убью, уничтожу, на клочки порву!» «Да в порядке все, я двужильный!» Юргос умел появляться неожиданно там, где его совсем не ждешь. Вот и теперь почему-то оказался у меня за спиной. Резко обернувшись, не удержала равновесия и упала. Больно, и тут же пригнула голову, скорее почуяв, нежели увидев опасность. «Надо же, чему-то в академии его научили!» — усмехнулся отец. В отличие от меня он не пошелохнулся, словно пущенный придворным магом огненный шар не представлял опасности. «У тебя кровь, ты ранен?» «Ранен, конечно. Или ты думаешь, что тёмное пятно – это модный рисунок на одежде?» «А, пустяки!» – отмахнулся Юргас и подманил Линоса. «Уведи её. Мне нужно покончить с Владиславом и его светлостью». Но тут я заортачилась. Не брошу и точка. Пока спорили, воздух вокруг начал снова сгущаться. Владислав готовил очередной смертоносный подарок. «Ну что, доносчик, пришло твое время!» Он эффектно оторвался от земли, повиснув в двух-трех метрах над мостовой, вскинул руки, аккумулируя между ладонями темную энергию. И тут на сцену вышла бездействовавшая до той поры эшетт. Всё же демоны странные, я бы не смогла спокойно наблюдать, как на твоих глазах пытаются продырявить человека, ранят твоего сына». Распустив сотканные из плотного тумана крылья, Ишет, казалось, заняла все свободное пространство. Глаза ее утратили зрачки, один налился тьмой, другой полыхал драконьим огнем. Сама собой поднялась длинная коса, блеснули вплетённые в неё острые лезвия. Блеснули и смертоносным роем обрушились на Владислава. Одно за другим они вошли в тело, грудь, горло, плечи. Любой другой на месте Владислава бы умер, любой, но не он. «Ты настолько труслив, что прячешься за спиной матери?» Опершись на кулаки, тёмный маг поднялся, демонстративно игнорируя ишет развернулся к Юргасу. «Напрасно стараетесь, светлейший! Ваши штучки для меня тьфу!» Это он уже Джургасу. И подкрепил слабо делом играючи разрушил ударом посоха магическую завесу. «Удивлены? Напрасно! Я давно не человек!» «Для меня нет смерти». Хрипло рассмеявшись, он выдернул из плеча лезвие и запустил в одного из солдат. Надеюсь, не попал. А где же придворный маг? Пока Владислав развлекает нас представлением, герцог спокойно подкрадется со спины. Но как только все пошло не по плану, королевский дядюшка предпочел сбежать. Запустил напоследок огненным шаром и был таков. За ним унеслась уцелевшая гвардия. «Трусы! Нет, чтобы нам помочь!» «Спешу разочаровать! Все мы смертны!» Обменявшись с матерью только им понятными взглядами, Йоргас бесстрашно направился к врагу. «Без оружия, даже без заготовки заклинания!» «Сумасшедший Владислав убьет его!» Рванулась вперед, но угодила в руки Джургаса. «Да как вы можете!» Отчаянно барахтаясь, взывала к чужой совести. «Он вам жизнь спас, а вы так и будете просто смотреть!» -ш -ш Ладонь инквизитора запечатала рот. «Да, так и буду смотреть. В некоторых случаях лучше не мешать». И, сделав короткую паузу, восхищенно заметил. «А ваша бабушка крайне интересная женщина. И это всё, о чём он мог сейчас думать, мужчины?» Возмущённо засопела. «Если бы не его высокий пост, прокусила бы ладонь». Впрочем, чем особым грозит вредительства Подумаешь, очередной суд, тюремный срок за покушение при исполнении. Жизнь отца важнее. Увы, похоже только для меня, не для него. юргос и не думал останавливаться. А ведь раненый зверь опасен, опасен вдвойне, если его зовут Владислав Постняк. Увы темный маг сполна оправдал мои опасения. как опытный хищник он подпустил жертву максимально близко, притворился, будто вместе с кровью лишился энергии и сделал бросок. ернулась, впилась всеми тридцатью двумя зубами в руку джуркаса. Когда грудь отца пронзило острье посоха, оно вошло прямо в сердце. Но самое страшное, хотя куда уж хуже, ждало впереди. Хитроумный Владислав нашептал заклинание, одно из тех, что в своё время покалечило Линоса. Оно разорвало тело Юргоса на куски. Казалось, вместе с ним и меня тоже. «Чернобог, прибери всё ваше семейство!» Сквозь плотную пелену в ушах услышала ругательство Джуркаса. Все это не имело значения, все отныне не имело значения, ведь Владислав добился своего. Сама не помнила, как оказалась на земле, кажется, меня вырвало «Говорила же, сначала предупреди ее!» Прямо над ухом прошипела Ишет. Кто-то приподнял меня, вытер лицо, оттолкнула неведомую руку помощи и заставила себя посмотреть туда, где только что разыгралась трагедия. Обугленные ошмётки плоти валялись на мостовой. Неподалёку сидел Владислав. Месть дорого ему стоила. Тёмный маг с трудом удерживал равновесие. Но он по-прежнему опасен, зорко наблюдает за нами. Только я куда опаснее. Убью, пока не знаю, как, но уничтожу. Встретилась с Владиславом взглядом и оскалилась. Тот ответил ухмылкой, а я провела ребром ладони по горлу. Ты не думай, тошнота быстро пройдет. Я встану на ноги, и тогда... Эй! окликнула Владислава и шед. «Хочешь услышать плохую новость?» «Если это не то, что она сейчас разорвет его на мелкие кусочки, то у меня больше нет бабушки». «Валяй, Юргас Дьем мертв, мне теперь все равно». Владислав доковылял до остатков крыльца, привалился к нему. Пожар к тому времени практически утих. Огонь сожрал всё, что мог. «Тогда две плохие новости. С какой бы начать?» Ишит почесала подбородок кончиком ногтя. «Знаешь, я абсолютно случайно встретила алла -стара». Тут Владислав заметно напрягся, подался вперед. «И он тоже абсолютно случайно...» Отдал твой контракт и твою душу мне. Тот самый, который вы заключили полгода назад, после аннуляции предыдущего с Мальфусом. А потом я вспомнила, что забыла сделать сыну подарок на день рождения. Губы бабушки расплылись в ядовитой улыбке. Какова же вторая новость? Первая, увы, меня не впечатлила. Раз с Дье мертв, то я свободен. А вторая плохая новость стоит у тебя за спиной. Тут меня вырвало вторично. Не каждый день на твоих глазах воскресший отец красиво, с размаху отрубает врагу голову. Владислав даже толком обернуться не успел. Откуда только меч взялся? Я точно помню, еще пару минут назад его у Юргаса не было. Джургасу в знак мирных намерений отец тоже оружие не отдавал. Прятал до поры. «И про душу не забудь!» – деловито напомнила сыну Ишет. «Нам такое в небесной канцелярии не нужно. Пусть пойдет на корм энергетическим вампирам». «Но как?» Стараясь не смотреть на обезглавленный труп Владислава, стуча зубами, обратилась к Леносу. «А передо мной извиниться не хотите, барышня?» – напомнил о своем существовании Джуркас. «Мне, по вашей милости, десяток швов накладывать, если повредили сухожилия». «Я плачу», – брякнула, а потом подумала. Пришлось поправиться. «Вылечу. Я хорошая ведьма, правда?» «Ну-ну!» — голос Джургаса полнился скепсисом. «Смотрите, Клавел, еще не поздно передумать, найти себе другую невесту. А то это вас при первой же ссоре до смерти искусает». Возмущенно зыркнула на него. «И вовсе не до смерти. Сами виноваты. Зачем держали?» «Да затем, чтобы вы все не испортили. Был бы настоящий труп, а не фальшивый. Неужели до сих пор не поняли, что Владислава ловили на обманку?» «То есть он вовсе не...» «Но я же собственными глазами видела». «Стоп, а где?» Поискала глазами, но на снегу валялась только голова Владислава. «Пыр, лучше бы ее убрали». «Качественная иллюзия. Ваш отец – большой мастер, даже вы не заметили, когда он подменил себя реального на иллюзорного». «Но Владислав-то… Недостаток освещения, злоба, усталость, зацикленность на месте и излишняя самоуверенность. Он думал перехитрить врага, притворился обессиленным, фактически мертвым» и попался на тот же крючок. «То есть вы знали?» «Догадался», — поправился Джуркас. «Ну и видел момент открытия портала». «И не сказали мне, чтобы я мучилась, да?» «Напрасно я извинилась, укусила за дело». «Милая», — вкратчиво возразил Линос и погладил меня большим пальцем по подбородку. «Никто не хотел», — «Тебя мучить. Твой отец и твоя бабушка просто не сочли нужным посвящать кого-либо в свой план. Кто же мог подумать, что ты так бурно отреагируешь?» Язвительно отозвалась. «Действительно, подумаешь, отца на куски разорвали. О чем тут переживать?» «Аля, осмотри лучше мосиньора». Жених предпочел сменить тему. Может, у него сотрясение мозга? Хотела ответить, что сложно сотрясти то, чего нет. Но, к счастью, поняла, это уже перебор. Позлилась и хватит. Поюжившись, проверила, не воскресли под шумок Владислав. Вдруг его труп тоже морок. Сейчас как перебьет всех. Нет, мертв. Вокруг него хлопочет Юргос, явно по некромантским делам. б не хочу смотреть. Голова кружится. Сколько пальцев, монсеньор? Временно превратилась в заботливую врачевательницу. Есть немного, неохотно признался Джоргос. Пальцев два. Или вы мне... Как я могла, монсеньор? Признаю, могла показать неприличный жест, но не ему и не в этот раз. Два пальца, два, в глазах не двоится. «Не трудитесь, магическая Джургас мягко отвел мою руку, когда я хотела осмотреть его лоб. «В управлении есть штатный врач с лихорадкой не слягу». «А вот следы своих зубов, будьте любезны, заговорите. Сколько вам там месяцев бесплатно отработать на государство оставалось?» «Да поняла, я поняла. Не надо угрожать». Пока занималась рукой инквизитора, отец покончил с Владиславом и вернулся ко мне. Следом за ним и Ишет. «До конца пойдете или на этом остановимся?» От Юргаса пахло потом. Он тяжело дышал, но в остальном казался бодрым. Ну, если не считать бурого пятна на груди. Потянулось, чтобы и ему оказать первую помощь, но отец отмахнулся. «А, сам уже справился, пустил душу Владислава на доброе дело». Однако я не верила. Пришлось ему, несмотря на мороз, расстегнуть куртку, рубашку, показать, показать темно-розовую полосу, наискось пересекавшую верхнюю часть грудины. «До конца!» – мужчины опять говорили загадками. «Ну, а я помогу!» – мурлыкнула ишет. «Обожаю воскрешать грешки людского прошлого!» Обещаю, представление выйдет знатное.